Раздел третий. Эволюция славянно-русской языческой религии. Гораздо труднее проникнуть в сердце и мозг славенина столь далёкой от нас поры. В этой области мы располагаем значительно более скромным по количеству и убедительности материалом. Конечно, погребальные обычаи, например, скрытые археологами, говорят о многом. Есть отдельные заметки византийцев о духовной культуре славян. Наконец, в нашем распоряжении пережитки, как проникшие в более позднюю русскую письменность, так и оставшиеся бытовать в сказках, песнях, былинах, обычаях. Прокопий Кесарийский много интересного рассказывает о религиозных представлениях антов. Они считают, пишет он, что один только бог, творец молний, является владыкой над всем. И ему приносят в жертву быков и совершают другие священные обряды. Судьбы они не знают и вообще не признают, что она по отношению к людям имеет какую-либо силу. И когда им вот-вот грозит смерть, охваченным ли болезнью или на войне, попавшим в опасное положение, то они дают обещание, если спасутся, тот же принести богу жертву за свою душу и избегнув смерти, Они приносят в жертву то, что обещали, и думают, что спасение ими куплено ценою этой жертвы. Они почитают и реки, и нимф, и всяких других демонов, приносят жертвы всем им и при помощи этих жертв производят гадания. Трудно согласиться с уверенностью Прокопия, что Он достаточно сказал о религии и бытии антов и славян. Считаю достаточным сказанное об этом народе. Сказано тут немного и, по-видимому, не совсем точно. Однако достойно внимания, что христианин Прокопий не могшей, конечно, сочувственно отнестись к языческой религии. В данном случае её и не осмеял, и не хулил. У антов один бог, владыка над всем, и какие-то почитаемые ими демоны. Бог христиан, конечно, не похож на бога-громовержца, творца молний, несомненно, Перуна, почитаемого всеми славянскими народами в дохристианское время. Дивыны тоже совершенно не похожи на христианского дьявола. Это не злые духи, а второстепенные божества, которым славинин чтил приносил им жертвы и по жертвам гадал, то есть пытался узнать будущее. Это уже достаточно развитая религия. В слове о том как у первая пога несущая языцы кланялись идолам, есть указания и на более ранний этап славянской религии. Идти, славяне, начище требы класть и роду и орожанецам прежде Перуна, бога их. А прежде того клали требу у Перем и Берегинем. То есть, сначала мы имели татемическое почитание упырей и берегинь, затем бога рода и рожанец. И уже позднее появляется Перун. Требовать от византийского историка полноты изображения религиозных представлений антов, конечно, мы не можем. Едва ли даже Прокопий и знал их. Он сообщил однако нам самое существенное, указав на единого главного бога, владыку всего, Перуна. Тут Прокопий едва ли ошибся. От антов и славян, с которыми несомненно встречался он лично, так как они попадали даже на высокие должности императорской службы в Константинополе. Он знал что это именно так. Ему было также известно, что кроме этого верховного бога, у славян есть и второстепенные боги. Некоторые из коих на наших уже глазах повышаются в рангах и становятся рядом с Перуном. С три века спустя мы видим значительные изменения в религиозных представлениях антов Руси. Русские люди на договорах с греками в самом начале 10 века клянутся именами двух богов: Перуна и Волоса. Олег и его мужи присягали по русскому закону, кляшася оружием своим и Перуном, богом своим и Волосом, скотем богом договор 907 года Тут следует обратить внимание на два момента. Перун стал своим богом для Олега и его носящих оружие мужей. Это их бог по преимуществу. Они же или, может быть, какая-то часть их клянутся и другим богам которого прокупий не упомянул и которого ни Олег, ни его мужи своим не называли. А говорили о нём как о скотем боге, то есть о боге скота, успевшем стать и богом денег, богатства, торговли и купцов, поскольку и термин скот успел изменить своё первоначальное значение, Это подтверждается и сообщениями повести. Когда Владимир Святославич сделал попытку использовать религию для укрепления единства своего государства, он сделал это широко и обдуманно. Своего княжеского и дружинного бога он решил сделать общим для масс вынес его из своего терема и постави и кумиры на холму вне двора теремного перуна деревяна а главу его серебренную а усы злат и хорса даждьбога и трибога и симаргла и мокош одновременно владимир послал Добрыню в Новгород с аналогичным поручением и пришёт Добрыня на Новгороду постави кумир над рекою Волховом и жряху ему людё новгородские в этом новом святилище очень много заслуживающего самого внимательного к себе отношения во-первых Тут нет волоса. Конечно, потому что ему и не надлежало тут быть. Он стоял в другом месте. На рынке на Подоле. У самого берега речки Почайны. Авраамий Ростовский встретил изображение этого бога и в Ростовском крае. Волос, по-видимому, фигурирует и волос у Ибн Фадлана. В изображении русских купцов, молящихся идолу о послании к ним, хорошего купца серебряными и золотыми дингами, присяга русской делегации двум богам, одному княжескому, дружинному, военному, другому купеческому вполне понятна так как и делегаты состояли из этих двух категорий: княжеских мужей и купцов. Во вторых, в числе владимировых богов, поставленных на видном месте для общенародного почитания, находятся не только русские боги. Между Перуном и Дождьбогом, богом солнца, стоял Хорс тоже бог солнца народов востока Средней Азии. Откуда пошло название Хорезма, Хорасана и другие. Поставлен тут был и Симург. Божество, упоминающееся в эпосе народов Средней Азии. Тут же находилась и Мокош. Богиня финских племён. Атчуда Мокша. Глава Киевского государства, в состав которого входили как народы Востока, так и народы финского языка, несомненно, сделал серьёзный политический шаг. Это не была надуманная мера, волевой порыв смелого политика. Слияние разнородных богов в едином пантеоне подготовлено было и с под длительным и тесным содружеством народов. Когда христианство было объявлено государственной общеобязательной религией, русские и нерусские люди ещё долго продолжали признавать всех тех богов, которых Владимир утвердил в Киеве на холме и позаботился об их утверждении в других местах своего обширного государства. Автор слова о том, как первые погани несущие языцы кланялись идолам, уже в 11 веке вынужден был констатировать факт. И ныне по Украине молятся ему, проклятому Перуну и Хорсу, и Мокоше, и Вилам вилу в другом варианте на Руси. И то говорят о тай. Даже по скудным данным наших источников мы не можем не заметить эволюции славянно-русской языческой религии. Первый известный нам период это поклонение упорям и берегиням а потом роду и рожанецам, то есть предкам. Затем идет распространение культа Перуна. Причем с появлением и укреплением господствующих классов Перун присваивается этим классам себе и превращается в бога княжеского и дружинного. Бог скота – Волос по мере усиления роли скота как средства обмена, как меновой денежной единицы, превращён в бога богатства и торговли. И наконец, в момент расцвета Киевского государства, в связи с потребностью внутреннего объединения страны, создаётся общий для всей страны пантеон где княжеский бог становится богом общего государственного тут же и боги главнейших народов вошедших в состав Киевского государства получают права гражданства к большому ущербу для науки усердие в истреблении язычества после принятия христианства лишило нас возможности глубже изучать языческие верования наших предков особенно интересны тем, что это продукт собственного творчества народов Киевского государства и прежде всего народа русского. Очень рано к восточным славянам стали проникать не только языческие религии иранских или финских народов, но и религии более высоко развитые, каковы еврейская, магометанская, римско-католическая, византийско-православная. Со всеми этими религиями Русь была знакома благодаря постоянному общению с хазарами, арабами, народами Средней Азии, Западной Европы и Византии.